Глава 24. Павел Симонов. И он не знал, что делать. Пока не приедет Гагарев, внутреннее расследование можно считать зашедшим в тупик. А каких-либо идей, чем перекрыть потери от сделки с Ивановым, так и не появилось. Стрелки двигались к полуночи. Надо ехать домой. Посмотрел на мобильный. Два пропущенных от Тани. Вот только разговаривать сейчас не хотелось. Потом, когда всё успокоится, может быть, если захочет. Выключил компьютер, устало потёр виски, голова будто налилась чугуном. Надо выспаться, а завтра вернётся мой зам, и хоть что-то прояснится. Домой ехал медленно, потому что глаза закрывались. Вот только опомнился, когда по привычке приехал к Тане. Сумка с вещами так и лежала в багажнике авто. Мелькнула даже мысль подняться к ней. А вот только ничего хорошего из этого не получится. Лишь больше поссоримся. Так и сидел, как дурак, таращась на тёмные окна. Снова замигал телефон, я ещё после первого звонка поставил его на беззвучный. Таня. Да. Всё-таки решил ответить. Паш, может, поднимешься? Поздно уже. услышал родной голос. Я молчал, значит, ждала у окна. Паш. Хорошо. Наверное, всё-таки в пользу такого решения сыграло то, что я не хотел уснуть за рулём. А на это были все шансы, поэтому припарковал авто и вошёл в знакомый подъезд. Дверь уже была открыта, Таня стояла в коридорчике, зябко кутаясь в домашний халат. Ужинать будешь? тихо спросила она. Нет. Как скажешь. Тогда идём спать. Весь комизм ситуации был в том, что как раз спать мне вдруг перехотелось. Будто кто-то вылил ведро воды на голову. Но я снял верхнюю одежду и прошёл в спальню, потому что меньше всего на свете желал сейчас о чём-то разговаривать. Разделся, чувствуя себя роботом, доведённым до автоматизма, и лёг. Устал. Таня тихонько прилегла рядом. Да. «Тогда отдыхай». Она легонько коснулась губами щеки и затихла. Время будто замерло. Я лежал и таращился в потолок. Часы давно пробили полночь, а я готов был поклясться, что Таня тоже не спала. Слишком уж тихим было её дыхание. Спящие дышат глубже, спокойнее. «Спи, Паш», — не выдержала она. «Тебе завтра на работу». «Сплю». И снова тарящился в потолок, пока сам не заметил, как уснул. Зато пробуждение вышло замечательным. Часы показывали 7, с кухни пахло выпечкой, а я безнадёжно опаздывал. Умывался и одевался на скорость. Чистая рубашка осталась в машине, но она в любом случае была мятой, а вчерашняя относительна нет. Влетел в кухню и получил в руки чашку кофе. Садись завтракать. приказала Таня. Она стояла у плиты и переворачивала румяные оладушки, а на столе стояла мисочка со сметаной. Не успею. За 10 минут в офисе ничего не случится, а ты останешься голодным. Потом ещё про обед забудешь, как всегда, а там и до гастрита рукой подать. Садись. Доводы показались убедительными. Тем более, что Таня не пыталась завести разговор о том, что происходило в последние дни, и я был за это благодарен. Завтракали мы молча, затем попрощались, и я поехал на работу. Павел Константинович, а мы вас уже потеряли. Приветствовала меня Инна. И тебе доброе утро. Кивнул ей на ходу. Новости есть? Пока никаких новостей. Как только появится Гагарев, пусть зайдёт ко мне. «Хорошо, Павел Константинович», — ответила Инна и потянулась к внутреннему телефону, а я заперся в кабинете. Итак, оставалось ждать. Самое паршивое, что только можно придумать, — это длительное, бесконечное ожидание. Вот я и сидел за компьютером, наводил порядок в предстоящих сделках. Надо провести совещание, напомнить всем, что одно поражение — Ещё не крах нашей жизни, а значит, вперёд и только вперёд. Заодно выписать волшебных пенделей начальникам отделов, чтобы не расслаблялись и донесли до подчинённых: мы работаем в штатном режиме. Кто не хочет работать, может уйти прямо сейчас. Ожел внутренний телефон. Да, Инна, ответил поспешно. Павел Константинович, тут Гагарев пришёл. Пусть проходит. Мой заместитель появился на пороге довольно и счастливый. С Лёнькой мы уже много лет работали вместе, а до этого учились на одном курсе. Он всегда был хватким, цепким, поэтому я без раздумий принял его на рабочее место. Теперь вот жалел. А ещё высокий светловолосый Лёнька всегда был любимцем женщин. Вот и сейчас в деле замешана какая-то дама. Как говорится, шершеля фамы. Доброе утро, Паш. Протянул мне руку. Я ответил на рукопожатие, но захотелось отмыться от него. "Или не доброе", ответил я. "Садись, рассказывай, как командировка?" "Очень успешно". Лёня удивлённо таращился на меня. "А что? Без меня здесь что-то случилось?" "Да, случилось. Рухнул контракт с Ивановым". "Что?" Если бы я не знал, что Лёня замешан, поверил бы в его искренность. Он таращился на меня так, будто это была для него новость дня. Что случилось, Паш? Когда я уезжал, всё было в порядке, настаивал он. Это ты мне расскажи. Кого ты приводил в офис вечером 10 февраля? Никого, Гагарев уставился на меня. Не лги. Ты заплатил охраннику, чтобы он стёр данные камер? «Кстати, охранник тут больше не работает. А вот что насчет тебя, сейчас и решим. Просто скажи, Леня, кто тебя на меня натравил. Мы столько лет по кирпичику строили работу в этом офисе, а ты продался кому-то». «Думай, что говоришь», — рявкнул Гагарев. «Кому я продался, Паша? Кому? Я так же, как и ты, пошу изо дня в день, и ты меня обвиняешь в предательстве?» Да, я был тут вечером 10 февраля. И да, я был не один. Но это не имеет ни малейшего отношения к Иванову и его компании. Девчонку я свою приводил. Ясно? Как её зовут? спросил я холодно. Да какая разница? Как её зовут, Лёня? Это важно. Время, в которое были похищены документы по делу Иванова, совпадает с вашим визитом. Хочешь сказать, это никак не связано? Да нет же. Я давно обещал Маше показать, где работаю. Днём приводить не стал. Знал, что ты не одобришь. Всё спонтанно вышло, Паш. Мы ехали мимо, решили, что неплохо заглянуть и, в общем, развлечься немного, для адреналина. Ночь и пустой офис. Для адреналина. Лёня отвёл взгляд, но почему-то я ему верил. Ему, а не этой странной девице, которая с ним приходила. Вы давно встречаетесь? спросил его. Нет, около месяца, может, меньше. Познакомились в клубе на новогодних праздниках, обменялись номерами, несколько раз встретились. Маша вообще в другой сфере работает. Она же в повар в ресторане. Шеф-повар, говоришь? Познакомишь? Паша. Гагарин наклонился вперёд и, кажется, едва сдерживался, чтобы не вцепиться мне в лицо. Последний раз тебе говорю, мы с Машей не имеем отношения к проблемам компании. Хочешь, чтобы я уволился? Могу уволиться, только это ничего не изменит. Я не крал документы по сделке. Подожди. А что за кража вообще? Я подумал, что Иванов просто отказался от договора. Не совсем так. Потёр переносицу. Он настаивал на том, что наша компания не может «Предоставить достаточно гарантий соблюдения его интересов, потому что любой документ из нашего офиса не защищен, и в доказательство ему предоставили сканы черновика нашей сделки. Ты ведь тоже имел к нему доступ». «И что?» — Гагарев таращился на меня. «Паш, это глупо! Все, что ты говоришь! Иванов просто нашел кого-то с более выгодным предложением!» «И это тоже. Но я видел тот скан». И кто-то на самом деле его слил, понимаешь? А когда служба безопасности провела расследование, получилось, что удалённый файл нашли на компьютере Татьяны Никифоровой. Но вот она точно этого не делала. Потому что она твоя девушка, прищурился Гагарев. Причём тут это? Просто ты так возмущаешься, что я привёл на работу свою даму сердца, но это не мешает тебе крутить роман на рабочем месте. Не твоего ума дело. нагрызнулся я. И между мной и Татьяной всё серьёзно, чтобы ты знал. А ты привёл сюда первую встречную. Так, может, и между нами с Машей всё серьёзно. Теперь уже откровенно потешался Гагарев. Она здесь не работает, и ты нарушил правила, не говоря уже о том, что привёл совершенно постороннего человека. Ты всё время был рядом с ней, никуда не отлучался. Да нет же тебе говорят, «И в каком ресторане работает твоя Маша?» «Паша, это не твое дело», — нахмурился Гагарев. «Пока не найду вора. Мое. Если она ни при чем, ей никто слова дурного не скажет. Ты взрослый человек, должен понимать, что будет, если я расскажу Дмитрию Андреевичу о твоих похождениях. Я тогда тоже молчать не стану. Он знает». Ленька заткнулся. Не ожидал. Зато как выяснилось, осведомлённость шефа развязала мне руки, иначе я задумался бы, стоит вмешивать в это дело Таню или нет. Просто скажи, где найти твою Машу, настаивал я. Никто не будет вмешиваться в ваши отношения. Я должен проверить все варианты, как ты не понимаешь. Это ведь отразится не только на мне, но и на вас. Шеф не потерпит такого провала, если мы не найдём виновных. «Хорошо». Гагарев отвел взгляд. «Мария Некрасова работает в ресторане «Антик» на бульваре «Радости». «Доволен?» «Только сразу говорю, Машка тут ни при чем. Не лезь к ней». «Я ничего плохого ей не сделаю, просто поговорю. Я хочу присутствовать». «Нет». «Паша!» «Разговор окончен. Может быть, я найду вора раньше, чем встречусь с Марией». И этот разговор вообще не состоится. Не поднимай панику, а теперь мне надо работать. Жду от тебя отчёты по командировке и документы. Свободен. Лёнька едваня хлопнул дверью, видимо, очень хотелось и чесались руки, но не при ней же. А я попытался вспомнить подруг Ники. Раз это Маша, вполне реальная девушка, значит, Ника не могла скрываться под её образом. А вот общаться с ней и попросить о маленькой услуге, вполне. И Лёнька так и не дал внятного ответа, оставлял Машу одну или нет. Значит, мог оставить. И я готов был поспорить, что уже сейчас он звонит возлюбленной и предупреждает, что к ней едет злой и страшный серый волк в моём лице. Что ж, волк действительно в пути.